В трехмиллионном городе, где много классических, красивых, и несчастных, безвольных девушек с узким лицом. Ах, это узкое лицо и узкие руки. Сколько я их встречал на Петровке. Я осматривал каждую пришитую пуговицу, и так как они рвались от порывистых движений, то все они оказывались новыми, и вам понятно, что они одной мастерской. Я стал шарить в столах «Мурфины», Несколько разных сортов. Они их могли купить случайно, но их должны выделывать до самого последнего времени. На толкучка они не ходили, знакомых спекулянтов у них тоже не было. Следовательно, их мог доставить только человек, у которого по настоящее время имеются запасы пуговиц. Я посмотрел справочник. Зашел туда. Мастерская закрылась как год но девушка с узким лицом была. Теперь я проделал следующее. В беседе с братьями я сделал резкое движение, так что оторвалась пуговица от брюк, и, положив на стол сломанную пуговицу, я сказал, «Вот находятся люди, которые говорят о преимуществах частного труда над общественным. А вот вам разительный пример». Государственная пуговица цела, а пуговица, изготовленная Мурфиным, лопнула. Они изменились в лице и резко отозвались о частной собственности. Я быстро переменил разговор, дабы не утомлять их внимание. Передо мной возникла такая картина, что преступление должно быть случайным и неудавшимся. Причем я и до сего времени не знаю. Было ли у них золото, как они утверждают, было, но взяли ли его преступники, по-моему, золота не было. Я с ней беседовал. Картина такова, вы увидите ее подтверждение. Две сестры, обе здоровы. Хотя и не голодали, но в деньгах нуждались. Задумались над вопросом о бандитизме. Раньше, чем заниматься спекуляцией, которой их учил заниматься дядя Савелий, и подумали, что таким способом, пожалуй, легче достать деньги. Шли разговоры насчет выбора, не колебаясь и страха не испытывали, но в одиночку преступление совершить не могли. Шли на вечеринку, встретили, и возник вопрос: удобно или неудобно взять их с собой? А пока пошли потолкаться по рынку, над которым много задумывались в связи с последними разговорами с дядей Савелием. Заметили торговца, продающего драгоценности. Кто-то, не то в шутку, не то серьез, сказал «Ограбить бы кого-нибудь». Мысли понравилась. Быстро составили план. Рынок стал закрываться. Начали следить за торговцем. Пошли за ним с рынка. Но ограбить не удалось. Помешали. Тогда сестра... Вспомнила молодых ювелиров. Иногда они брали работу на дом, а тут хвастались, что им дали починить несколько хронометров золотых, и они починены. Позвали братьев, пришли, послали вперед по жребию Осипа. Пошел и, постучавшись, сказал, «Жилищная комиссия по осмотру квартиры. Впустили». Стал осматривать квартиру, ходил минут 20-30, но никаких намеков на хронометры не нашел. Надо решаться или уходить. Но раньше сестры уговаривали не причинять вреда, а тут вред выходил, надо было допрашивать. У Осипа был револьвер, тот выхватил и наставил. Ювелиры сказали, что ничего нет, у них действительно ничего не было. Стал искать сам. Но тут вошли сестры, которые, увидев револьвер, закричали «Осип, брось!». Ювелиры тоже закричали. Тогда Осип бросился бежать. Сестры больше не появлялись. Ну, вначале ювелиры думали, что ослышались, но затем решили, что она наводчица. Они были у ее родителей. Вы сами испытали, как они могут производить чарующее впечатление, когда захотят. И как их трудно вывести из себя, мы тоже испытали. На них, людей наивных и замкнутых, родители произвели впечатление полной честности. Помилуйте, не жалуются, что их разорили и с охотой поступили на государственную службу.